Глава 36. А если сварить зелье для восстановления увядших растений? Это должно подойти для экзамена, чтобы получить сертификат ведьмы пятого уровня. Надо будет только выкопать возле болот червя риба. Правда, он изворотливый, вроде червь, а ножки как у жука и бегает быстро. Или, может, все таки сделать амулет от похмелья? Очень востребованный, между прочим. Я сидела за рабочим столом и черкала на листе возможные варианты зелий для экзамена. За обедом я собиралась порасспрашивать Бристоль, как все прошло. Гордон куда-то ушел, сказав, что его сегодня не будет». Я зевнула, посмотрела в окно, услышав отголоски разговоров мужчин и почувствовала запах сигарет. Фу! Поморщилась я. Дверь в приемную открылась, и вошел огромнейший букет цветов. Из-за него донеслось «Доставка для Марики Теренски». Я вскочила и в нетерпении протянула руки к чуду флористики. Чарующий букет из красных роз, обрамленных листьями папоротника и оттененных несколькими гипсофилами. Такой огромный, что еле уместился у меня в руках. «Распишитесь за доставку!» протянул листок молодой парень в синей кепке и серой форменной одежде. «Ой, подождите секунду!» заозиралась я в попытке найти, куда поставить букет. В итоге положила на подоконник. По комнате распространился сладкий аромат. Какой горден заботливый. Расписавшись и дождавшись, когда парень-доставщик уйдет, я подбежала к букету и наклонилась, вдыхая аромат, дурманивший голову от любви. «Ага, тут есть карточка!» На дорогой бумаге золотистого цвета было написано «Сегодня день, когда сбываются мечты». «В обед тебя будет ждать карета у входа». Г. Я прижала к груди листок, запрыгала от радости и закружилась по комнате. «Сегодня Гордон сделает мне предложение. Он же сказал, что сбудутся все мечты, а я хочу за него замуж. Или он признается мне в любви? Это же тоже означает, что мы с ним поженимся». «Да, да!» — прыгала я, не думая, что могу напугать посетителей своими бурными эмоциями. «Ух, скорее бы дождаться!» Ладно, до обеда остался всего час. Сбегала в отдел архива, попросила вазу для букета и даже не стала обращать внимания на обычное ворчание миссис Бикси. В душе и сердце было предчувствие счастья. Больше не работалось, я долго прихорашивалась в туалетной комнате, сделала другую прическу, собрав волосы на затылке, а остальные пряди кокетливо выпустила, чтобы они красиво вились. Платье на мне было сегодня легкое, цвета королевского пурпура, моего любимого, подол и короткие рукава которого были отделаны кружевом сливочного оттенка». Много мелких круглых пуговичек на лифе, напоминавших жемчуг, придавали наряду элегантный вид. Глаза сияли, а щеки алели, ведь скоро мне сделают предложение. Солнце сияло так же ярко, как и я, выбежавшая из здания маг Перед входом стоял обычный черный экипаж, запряженный двойкой лошадей. Кучера не было видно. Я подошла, помялась рядом и услышала. «Мисс Теренски?» «Да, это я». Ко мне подошел кучер в синей ливрее и открыл дверцу кареты, куда я с радостью заскочила, сев на сиденье. Предвкушение чего-то хорошего витало в воздухе, и, казалось, меня наполняют пузырьки счастья, словно в шампанском. Карета медленно катила по городу сквозь большой поток людей и кэбов. А я в нетерпении ерзала на сиденье. День, когда сбываются мечты, уи! Да! Прижимала я руки к сердцу и улыбалась во весь рот. Меня радовало все: пролетевший мимо желтый шарик, вырвавшийся у кого-то из рук, аромат жареных каштанов, что продавали на углу, нестройные звуки скрипки, которую мучил явно плохо умевший играть мужчина в поисках подаяний. И даже когда карета катила по бедным кварталам на окраине города, меня не раздражал ни запах тухлых овощей, которые кто-то вывалил на обочину, ни ругань бездомных, мутузивших друг друга в переулке, выдирая из рук бутылку спиртного. На одном из поворотов кучер остановился, в очередной раз кого-то пропуская, и тут в карету заскочил мужчина. Он был весь в черном, а лицо прикрывала широкополая шляпа. Я ошарашенно заморгала, приоткрыв рот от удивления. Незнакомец резко на меня набросился, в нос ударил едкий запах, когда мужчина стремительно прижал к моему лицу вонючую тряпку. Я попыталась вырваться, царапала его руки, отчаянно боролась, но он был слишком силен, а мое сознание постепенно меркло. Проиграв, я упала в черную пропасть забытия. Очнулась я от громких криков, хныканья и завываний. С губ сорвался стон, голова была тяжелая, в глазах мелькали цветные пятна, а картина вокруг никак не хотела становиться четкой. Поморщившись и тряхнув головой, я оглянулась. В голове всплыла мысль, что у меня бред, или я все еще без сознания и просто вижу страшный сон. Я находилась в поле или на какой-то другой открытой площадке, в центре которой ярко сиял магический свет, столбом уходя в небо. Вокруг этого источника стояли ведьмы в черных плащах с капюшонами на голове. Я тряхнула головой еще раз и опять услышала вой и плач. Заозиралась, вокруг поляны стояли каменные столбы, к которым были привязаны девушки. Я дернулась и к своему ужасу поняла, что так же, как и они, крепко связана. Я задергалась, что было сил, но тщетно, руки уже затекли, и запястья болели. Что тут происходит? Где я? «Недалеко от меня находились две молодые ведьмочки, примерно моего возраста, из глаз которых градом стекали слезы, а лица распухли от долгих рыданий. Я в ужасе всхлипнула. В центре поляны стояли еще ведьмы. Они что-то делали и разговаривали между собой, но о чем расслышать не получилось. Я поджала ноги, земля неприятно холодила, и спина заледенела, прижатая к шершавому камню». Ведьмы в балахонах чертили руны и знаки, выставляли черные свечи. Здесь явно готовился какой-то ритуал, и, похоже, я была одной из его участниц, правда, в роли жертвы. С ужасом осознав это, я снова попробовала вырваться. — Давайте быстрее! Что вы там копаетесь? — раздался грозный окрик. Я посмотрела в его сторону и увидела зама верховной ведьмы — Дорки Малзу. «Что они задумали? Значит, Верховная тоже замешана?» Не зря под них копал Гордон и подозревал их. Ведьмы в черных плащах ускорились, быстрее забегали и засуетились. Огонь в центре площадки выл и свирепствовал, он требовал жертв. И меня, похоже, вместе с другими привязанными ведьмочками собираются скормить завывавшему пламени». Нижняя губа затряслась, а слезы страха потекли по щекам, от ужаса происходящего меня затрясло, пульс застучал в ушах, отдаваясь болью в затылке. Кто же это все подстроил? Не Гордон же! Но не люди, что это подстроили, явно знали, что я поведусь на уловку с букетом и свиданием. Гордон, мысленно позвала я, Спаси меня! «Нет, я не верю, что должна здесь умереть. Нет, не хочу, Гордон». Рассматривая круглое, с тяжелым подбородком, словно мужским, лицо Дорки Малзы, я видела несокрушимую решимость. Тут явно происходило что-то противозаконное. Видимо, собирались проводить черный ритуал. Значит, все таки Гордон был прав». И если решили принести ведьм в жертву, значит, нужно кого-то или что-то наделить силой, насколько я знала. Справа от меня из-за столба вышла женщина. Это оказалась верховная ведьма, мистрис Витра Веренек. Так она с ними заодно, значит. Разрушила степлившаяся надежда о ее невиновности. А я еще, дура, выгораживала ее перед Гордоном. «Мне захотелось плюнуть в ведьму». «Остановись, Дорки, пока не поздно!» Произнесла Верховная и сделала шаг к заму. «И почему же я должна остановиться?» Злобно улыбнулась Дорки, показывая кривые зубы. «Я уже устала от твоих приказов! Хватит с меня твоих вечных придирок! Не хочу быть в твоей тени!» Я вдруг заметила, что руки Верховной связаны за спиной. Получается, верховная все-таки ни при чем, и она сейчас остановит это безумие, спасет нас. Надежда затеплилась во мне, сворачиваясь теплым котенком в груди. Дорки Малза подняла руки к темнеющему небу. Ее глаза пылали лихорадочным огнем. Сейчас мой час. Дорки, не делай то, что ты задумала! помотала головой мистри Свитра. Дорки перевела взгляд на Мистри Свитру и выпалила. «А почему нет? Почему тебе можно быть верховной, а мне нельзя? С чего ты решила, что заслужила это место, а не я? У меня больше нет сил притворяться твоей подругой. Все, с меня хватит!» «Дорки, мы не должны творить зло. Давай мы с тобой во всем спокойно разберемся. Только останови ритуал и отпусти невинных!» Дорки ее не слушала, расхаживала вокруг магического столба и говорила, говорила. «Да у меня сила магии такая же, как у тебя, но я всегда была в твоей тени! Но ты же помнишь о заключенном договоре между нами и королем. Мы не должны причинять вред другим. Ты знаешь, чем это чревато для всех ведьм», — пыталась образумить своего зама мистрис. «Мы не должны творить зло. И знаешь, Дорки, почему я тебя держала ближе к себе? В тебе есть червоточина, которая сейчас вылезла и обернется катастрофой. Я видела, как годами росла в тебе зависть и темнота. Жаль, что я давно тебя не остановила». Сокрушенно покачала головой Верховная. «Да не зависть это!» Воскликнула Дорки, в ее руках появились молнии, готовые обрушиться на голову, мистрис: Я лучше тебя, и ты должна это признать. Витра, ты заняла не свое место. Тебе всегда доставалось самое лучшее в жизни. О, мне не нужны твои подачки! Лучше бы ты не делала меня своим заместителем. Думаешь, легко было смотреть на то, как ты занимала мое место? Послушай, Дорки. Мистрис сделала еще шаг к ней. Я искренне хотела тебе помочь, но сейчас ты переходишь все грани. Остановись! Дорки запрокинула голову и захохотала, да так злобно, что было понятно, попытки подруги образумить казались ей жалкими. А потом она махнула рукой ведьмам, стоявшим неподалеку, и те схватили мистрис, выкрутив ей руки. Верховная согнулась пополам, но взгляд от Дорки не отвела. «А теперь смотри, как рушится твоя власть! Я стану не просто Верховной, а главой клана ведьм! Верну величие ведьмам, и теперь маги будут не присматривать за нами, а слушаться нас!» Она сошла с ума, червоточина выжгла все хорошее, что было в ней, до пустоты, раздув эго до размера гор. Верховную привязали к столбу рядом с нами. Ну что, нравится? Зло ухмыльнулась Дорки. Сегодня твой последний день. От тебя даже души не останется. Ее сожрет тьма. Верховная лишь молча заскрипела зубами, но атаковать магически не могла. Я только сейчас заметила на ней антимагический ошейник, не позволявший колдовать. Нет! Простонала Верховная. «Ты хочешь вызвать Лорка из пекла? Ты не сможешь его обуздать! Он уничтожит тебя и всех нас! Опять сомневаешься в моих силах?» Дорки перекосила от злости. «Я перестала дышать. Нам конец, всем людям конец!» «Да не в твоих я силах сомневаюсь! Лорка действительно очень страшный демон!» «Нет, я знаю, у меня все получится, и скоро все узнают о том, на что я способна. Я поставлю на него печать своей силы, и он будет меня слушаться. Хватит считать меня идиоткой, я все продумала». Дорки отвернулась, будто забыв о мистрис. Верховная побелела, словно из нее выкачали всю кровь и уставилась на последнее приготовление к ритуалу. Дорки Малза собиралась вызвать одного из самых сильных существ — пекла, который действительно способен уничтожить одним движением руки не только город, но и весь мир. Я прекрасно понимала, что мне не выжить. Я подношение демону, но уже не было ни слез, ни сил. Я лишь беззвучно зашептала, словно молитву. «Гордон! Гордон!»